Глава шестая. Поспать мне дали до обеда. Когда периодически хлопает дверь и пахнущий куривом и вонючий ваксой для сапог НКВДшник почти на цыпочках, скрипя по лавицами пола, подходит и смотрит, не проснулся ли я, то да тут долго не поспишь. Пришлось подниматься. Проведя уже даже не утренний, а обеденный мотивон, надел все еще свежую форму и вышел в коридор. В геностуле сидел лейтенант госбезопасности, который, видимо, все время меня беспокоил. Он поднялся по стойке смирной и доложил, что обед готов, и комиссар госбезопасности Марошка несколько раз звонил и интересовался. Как зовут? Лейтенант госбезопасности Маркианов. Ну пойдем, лейтенант, пообедаем и займемся делами. Но тот не повелся на шутку, сказал, что не положено. Поэтому, когда я зашёл в столовую, там нарисовалась уже знакомодирушка и стала сервировать стол на меня одного. Быстро перекусил, стал ждать приезда морошка. На желание прогуляться по парку, мать его охранник отреагировал вполне нормально. И когда вышел на улицу в прямой видимости, я срисовал не меньше пяти охранников вооружённых автоматами. Честно сказать, я шёл по небольшому парку и наслаждался чистым воздухом. Тем, что не надо ждать шороха или выстрела, перебегать и рассчитывать возможный сектор обстрела. Вот бы сюда мою светку и ребенка. Славку жалко, растет в этом бункере в затлом воздухе. Иногда всех обитателей бункера под большой охраной выводили через портал, и то ночью, чтобы посидели на природе и подышали лесом. А лес там великолепный. Вот за такими мыслями застал приезд парошка.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 Жаль, моих здесь нету. Семьи? Ну да. Да, кажется, вашу супругу зовут Светлана. Строго наблюдательный. Это у них семейное. Но меня ещё и сын имеется. Ему скоро 4 будет. А всю сознательную жизнь ребёнок провёл в бункере. Трудно в это поверить, что всё так обернулось. Хотя у нас нет повода не доверять вам. Ну, за исключением мелких несостыковок в раниях донесений.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 Учёные вынуждены были на рынках торговать женскими трусами, когда во всех союзных республиках начинают уничтожать русское население, а Россия ничего не могла и не хотела делать. Героями стали мужиложцы и предатели. Сотрудник военной разведки, перебежавший к англичанам и извоначально приговорённый к смертной казни, издавал книги огромными тиражами. Потом вроде как поутихло всё, войны прекратились,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 Но вы вполне неплохо описали ваши побудительные мотивы. Что мы будем делать дальше? Знаете, в наше время много писали, что товарищ Сталин тиран и мясник. Не кривитесь. Видимо, вам ознакомятся с определёнными документами, сами поймёте. И в вашей эпохе сложилось определённое мнение и стереотипы. И я уже почти 2 месяца общаюсь со своими предками, и честно сказать, поражаюсь, как нам промыли мозги. Но ну, не может страна, запуганная и истощённая террором и репрессиями, даже под заградительными отрядами выиграть такую войну. О чём вы? Что за заградительные отряды? Он должен выйти приказ за подписью Сталина, ни шагу назад. Коросо так назывался. Так вот, на основании этого приказа с регулярными частями ставились заградительные отряды НКВД, которые расстреливали отступающих.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 И к нему тоже. Хотелось бы очертить список первоочередных вопросов. Да и личное впечатление руководства хочется составить. Хорошо, конечно, поехали. Времени и так мало осталось. Мы, захватив груз, опять расселись по машинам и выехали в сторону Москвы. Пока ехали, снова и снова продумывал основные тезисы будущего разговора с Бири. Это не просто разговор, а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 По Ленинграду уже приняли решение. Надо срочно эвакуировать всех, кого можно, особенно детей. Да и Пробадайские склады я тоже вам писал. Да, мы уже приняли меры. В экстренном порядке дети вывозится из Ленинграда в глубокий тыл, и город пополняется продуктами и боеприпасами. Надеюсь, успеете. У нас блокада Ленинграда унесла много жизней, особенно детей. Я вам дам материалы посчитать, сами поймёте. Хорошо.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 Из-за таким временем припровождением нас застал Морошка. Минут через 10 раздался звонок телефона. Морошка поднял трубку внутреннего телефона, дождался ответа и доложил: "Он здесь, есть, сейчас будем". Поднявшись с ёмки в номе, пойдёмте, нас ждут. Мы опять шли по коридорам, сопровождаемые молчаливыми охранниками. Судя по маторике движений, имеющих непосредственное отношение к КГБ, к другим подразделениям силовой поддержки. Зайдя в приёмную, где наши охранники остались с компанией секретаря, прошёл в кабинет, в котором, по здравому размышлению, я никогда не должен был оказаться. Со своего места поднялся невысокий человек яркой выраженной кавказской внешности, которого я спутать никак не мог, потому что при подготовке к этой поездке много перерёк информации по этой одиозной фигуре.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 Все мужчины в моей семье носили погоны. Мой дед был военным, брат погиб при освобождении Будапешта. Бери удивлённо смотрел на меня. Ну я понял причину его удивления и вполне спокойно продолжил. В 1943 году в Красной армии снова ввели погоны в виде знака в различия и звания офицеров и солдат. Поэтому мои оговорки это не результат монархического воспитания.